Обычно сказывался на поведении и настроении Алисии, поэтому Мариса решила, что и теперь искаженные черты ее лица лишь реакция на метеорологические изменения. Хакин с озабоченным видом кинулся на кухню и начал хлопать дверцами шкафов, спрашивая, где у нее кофе. Получив ответ, он схватил кофеварку, и насыпал туда столько черного порошка, что его хватило бы, чтобы поднять давление несчастному Тутанхамону. Вскоре темный алюминиевый аригат уже начал свистеть и плеваться пеной. Хакин положил перед Алисы пачку каибры. Она вытащила сигарету, но не проронила ни слова. Как ребенок берущий монету, которую взрослый дает ему в обмен на молчание или послушание. Мариса вошла на кухню с распылителем в руках и обвела привычным, осуждающим взглядом ватные хлопья дыма, зависшие над лампой, и завывающую кофеварку, которая напоминала поезд, готовый, покидая перрон, рвануться вперед. «Вот-вот!» Проворчала она. Травитесь, травитесь, стоит отвернуться. Я там поливаю цветы, а вы губите свое сердце. Это ведь у тебя сегодня шестая сигарета, Хакин. Четвертая, поправил ее Хакин, следя, чтобы процесс в кофеварке шел нужным образом. Врешь ведь. А сам обещал, что больше половины пачки в день выкуривать не станешь. Я ведь о тебе забочусь, животное неразумное. Да еще девочку затягиваешь в омут своих вредных привычек. Бедняжка! Хакин и Алисия обменялись терпеливыми взглядами, при этом Алисия выглядела уже явно лучше. — Так что с тобой происходит? — спросила Мариса, доставая из пластикового пакета какие-то бутылочки. — Ну и видок у тебя был, когда ты открыла дверь. Дурная ночь, вот и все. Разумеется, об убитом мужчине, ангелах, ловушке и ничах, которые с трудом просматривались за грудой жутких сложностей, «Просто так не расскажешь». Вот уже две или три ночи она опять спала плохо и просыпалась задолго до рассвета с пересохшим ртом, а когда снова засыпала, ей чудилось, будто она ныряет в аквариум, наполненный какими-то руками и лицами. И, кроме того, навязчивый сон преследовал ее, сбивал с толку, придавливал к подушке, и безжалостно заставлял спать. После пробуждения, уже открыв глаза, она долго не могла сообразить, в каком именно пункте круговерти дня и ночи находится. Казалось, Мариса только и ждала, чтобы Алисия хоть намеком пожаловалась на проблемы со здоровьем. Тогда она триумфальным жестом укажет ей на свои пузырьки и флакончики. Хакин, наливавший кофе в две чашки, прорычал что-то, всем видом изображая покорность и смирение. «Ты ни за что не догадаешься, что я тебе принесла». Браслеты из черного дерева погремушками брякнули на запястьях Марисы. «После нашей последней встречи в тот же день я пошла в лавку лекарственных трав и, вспомнив о твоих проблемах со сном, купила то, что должно тебе непременно помочь». Держи пузырек. Надо довести воду до кипения. Налить туда настойку липий и немного розмарина. И кинуть вот эти зернышки. А что это за зернышки? Алисия взяла стеклянный пузырек с черными дробинками. Слабительное святого Бенита, предположил Хакин, целиком сосредоточившись на кофе. Балван. Мариса бросила на него взгляд разъяренной тигрицы.